Глава 1506. Отрезанный за пределами безбрежных просторов. В то время как Манхао затягивала в чёрную дыру, девятая жизнь его клона, навеки слепой Сяобао, вырезал скульптуру. Как вдруг его рука дрогнула, и он порезал лезвием палец, на коже появились рубиновые бусины крови. Он растерянно поднял голову от кровоточащего пальца, у него появилось странное ощущение, будто некая связующая нить, присутствовавшая в нём с самого рождения. Внезапно была обрезана. сяобао почувствовал утрату, правда не особо понимая, чего именно он лишился. Тишину внезапно нарушил чей-то приглушенный вскрик. К нему подбежала жена и попыталась остановить кровотечение. «Что случилось?» После длинной паузы Сяо Бао наконец покачал головой. «Ничего», – пробормотал он. «Меня внезапно посетило чувство, будто я стал неполным». Из-за слепоты он не мог видеть, как лицо его жены побелело, а в глазах появилась растерянность. В то же время парагоны с девятию эссенциями на планете Безбрежных Просторов, включая Цзинь Юньшане, главу школы, бессмертные боючени остальных, поёжились. Словно на них налетел порыв ледяного ветра, который начал затуманивать воспоминания о Мэнхао. «Это ещё что такое? Что-то не так. Ощущение такое, будто мои воспоминания о девятом парагоне вот-вот исчезнут». Глава школы, Цзэнь Юньшань остальные парагоны находились в своих палатах для уединённой медитации. Произошедшее оставило их в недоумении. Нечто похожее творилось и в девятой секте. В другой части Звёздного Неба Всевышнего, под гнётом 33 трёх небес, этот же феномен настиг и многих людей на бабочке горы и моря. Особенно это касалось Сюицин. Сидя в позе лотоса, она внезапно открыла глаза и с удивлением обнаружила на губах кровь. Всё её естество затопила настоящая волна ужаса. Больше она не могла почувствовать присутствие Манхао, как раньше. От её лица отлила кровь, а в глазах появилась печаль. Горько улыбаясь, она сумела удержаться от падения, опёршись на стену неподалёку. Наконец к ней вернулось самообладание. «Неважно, что произошло или сколько времени пройдёт», прошептала она. «Я верю, что ты не погиб». Она раз за разом повторяла эти слова, как вслух, так и в своём сердце. В звёздном небе Всевышнего все те, кто знал или когда-либо видел Манхао, почувствовали произошедшую внутри них трансформацию. Внезапная их связь с Манхао изменилась, поблекла. После его ухода в звёздном небе Всевышнего все следы о нём начали стираться. Если он скоро не вернётся, то со временем они окончательно исчезнут, в будущем люди обратятся в прах, и уже никто не вспомнит его. За пределами безбрежных просторов Манхао резко открыл глаза. Его доспехи пропали, вновь приняв форму медного зеркала в руке, Оглядевшись, он увидел мягкий свет бескрайнего звёздного неба внизу. Вокруг не было ни тумана, ни безбрежных просторов, только ослепительно прекрасное звёздное небо, вмещающее в себя множество миров. Манхаваст лбенел, казалось, будто с него наконец сняли тяжёлые оковы, позволив его культивации по-настоящему расправить крылья. В этом звёздном небе ощущалась безграничная бессмертная сила. Более того, ему ещё не доводилось бывать вместе столь чистым, доведённым до совершенства. В отличие от безбрежных просторов, здесь не было пыли и ауры смерти, только бьющая ключом жизненная сила. От здешней ауры в сердце невольно поднималась радость. «Почему я чувствую себя не так, как в безбрежных просторах?» Пока он размышлял над новым чувством, издалека к нему спешили яркие лучи света. Во главе летел мужчина средних лет, при этом с ним явно чем-то встревоженная миловидная женщина. Заметив Манхау, лицо девушки посветлело, она первой достигла Манхау. «Старший брат, наконец-то мы нашли тебя!» От радости поющий щекам побежали слёзы. Когда она заключила Манхау в объятье, он окончательно растерялся. Эту девушку он видел впервые, но тут его разум пронзила острая боль. «Старший брат, хорошо, что секта оставила на тебе и старшим брате Чень Фани запечатывающие метки, иначе мы бы никогда вас не отыскали. Ах да, старший брат, что случилось с скрытым карманным измерением?» «Сотня сект послала своих избранных в легендарное скрытое карманное измерение», Давным-давно уничтожены безбрежные просторы. Но несколько дней назад что-то случилось, и многие избранные необъяснимым образом погибли, другие были выброшены оттуда. Манхау обступили люди. Судя по их лицам, они очень о нём беспокоились. Все эти люди наперебой пытались рассказать ему о случившемся, лишь усиливая его замешательство. Боль в сердце тоже становилась сильней. Пару мгновений спустя он нашёл воспоминания. Из него он узнал, что Манхау был учеником секты Синего моря, Одно из сотни сект, существовавших в этом звёздном небе. Какое-то время назад он вместе с другими избранными отправился в скрытое карманное измерение. Предположительно, внутри находился мир, уничтоженный много веков назад. Назывался он «Безбрежные просторы». При попытке проникнуть туда сотня сект столкнулась с определёнными ограничениями, поэтому было решено отправить туда большую группу избранных. В безбрежных просторах произошло нечто неожиданное, повлекшее за собой смерть большей части избранных. Из группы секты Синего моря живыми вернулись только он и старший брат Чиньфан. Как выяснилось, именно Чиньфан отправил этих людей на его поиски. Поначалу нахлынувшие воспоминания показались ему чуждыми, но, услышав имя Чиньфан, всё сразу встало на свои места. «Где старший брат Чиньфан?» — спросил он. На этот вопрос ответил мужчина средних лет. Тепло посмотрев на Манхао, он сказал, «Твоего старшего брата уже забрали в секту. Хао что случилось в скрытом карманном измерении?» Воспоминания услужливо подсказали, что этот мужчина был его наставником. Манхао задумался обо всём, что с ним случилось внутри, и опять почувствовал резкую боль в голове. Настолько сильную, что у него на шею сдулись вены. «Неважно», — со вздохом сказал мужчина. «Постарайся не думать об этом. Твой старший брат Чуньфан пережил нечто подобное, как и все избранные, вернувшиеся оттуда живыми». Мужчина взмахнул рукавом и повёл Манхао с остальными обратно, Девушка держалась рядом с Манхау, поддерживая его за локоть. Она явно сильно о нём тревожилась, о чём было нетрудно догадаться по тому, как она совершенно не стеснялась такой физической близости при посторонних. Сперва Манхау посчитал это неподобающим поведением с её стороны, но потом вспомнил, что эта девушка была его возлюбленной и партнёршей, а также дочерью наставника. Они уже давно были женаты, у них даже родился сын. Нет, что-то здесь не так. У Манхау жутко болела голова, В глазах стояло замешательство. Наконец группа добралась до секты Синего моря. Она находилась на планете, показавшейся Манхау одновременно знакомой и чуждой. Многие собратья по секте с радостью встретили его возвращение. Они столпились вокруг него, после чего большой толпой сопроводили к дому. Во дворе дома их встретил мальчик 7-8 лет. С криком «Папа!» он подбежал к нему и обнял. Происходящее казалось нереальным, но имя Чуньфон делало всё в каком-то смысле правильным. «Нет». «Так не должно быть. Здесь явно что-то не так». Его голова пульсировала болью, супруга и сын с тревогой смотрели на него. Он вымученно улыбнулся и, успокоив всех парой слов, вошёл в дом, где сел в позу лотоса. Нахмурившись, он принялся прокручивать в голове воспоминания этой жизни. Его отец был старейшной секты, сам он родился с необычайным скрытым талантом. После вступления в ряды секты его сразу же нарекли избранным, его культивация росла очень быстро. К этому моменту он находился на пике царства древности, в одном шаге от великой завершённости. Жена, любовь всей его жизни ещё с самого детства, приходила сего наставнику дочерьё. В конце концов, они решили пожениться на зависть многим. «Нет, это неправильно», — подумал он, покачав головой. Он неосознанно выполнил магический паз и нажал себе на живот. «Восьмой заговор». «Ничего не произошло». Он удивлённо опустил глаза, не особо понимая, зачем сказал восьмой заговор. После этого он осмотрел безданную сумку. Её содержимое показалось ему незнакомым, за исключением медного зеркала. «Что это?» — с удивлением подумал он. В момент недавнего пробуждения он сжимал в руке это зеркало. «Может быть, я подобрал его в скрытом карманном измерении?» Вытащив зеркало, он покрутил его в руках. В нём вновь появилось знакомое чувство, только в этот раз оно отличалось от прежнего. Мир казался чужим, а люди вокруг незнакомцами. И всё же было в нём что-то знакомое. На фоне странных воспоминаний особняком стояло медное зеркало. Среди чуждых ему людей и мира оно казалось до более знакомым, словно представляло для него огромную ценность. «Что здесь вообще происходит?» Невольно вырвалось у него. По непонятной причине в нём начали расти волнения и беспокойства. Это не ускользнуло от внимания жены. Подхватив сына, она оставила его одного в комнате. Спустя какое-то время его глаза налились кровью. Он вскинул руку и ударил себя по лбу скользящим ударом. В этот самый момент раздался стук и за двери раздался голос. «Младший брат! Это я!» Дверь открылась, и в комнату вошёл молодой человек, излучающий древнюю ауру. При виде Манхау по его лицу пронеслось множество эмоций, словно его вид разбудил давние воспоминания. Манхау поднял глаза, сразу узнав молодого человека. Его образ существовал не только в поверхностных воспоминаниях, Ну и в более глубоких уголках разума. старший брат Чэнь Фан